Глава шестая. Малютин ничуть не преувеличивал, говоря, что вывезти имущество с федеральных складов из кадра генерала Аббаса не успело. Эти арсеналы создавались не один год. Опираясь на базу на Гранаде-4, флот федерации осуществлял патрулирование всего пространства внешнего рукава, обеспечивая постоянную боевую активность в этом регионе. Двух-трех тяжелых крейсеров и еще около 20 вымпелов рангом пониже. В общем, эвакуация такого количества единиц хранения тянула на отдельную операцию флота. И в условиях ограниченного времени было просто не под силу кораблям адмирала Крайтона. Торпеды тяжелых ракет времен вторжения на складах не нашлось. Все-таки это была окраинная база. А лучшее оружие президент Рудковский предпочитал держать поближе к Солнечной системе. А вот боеприпасы первого поколения встречались хоть и немного. Видимо, их предполагалось использовать для неких особо ответственных операций. Хватало здесь различной техники, комплектующих, топливных картриджей и прочего военного имущества, среди которого меня порадовали четыре очень неплохие медкапсулы и девять ремонтных дронов первого поколения. Ремонтные роботы в последнее время постоянно были моей головной болью, так что пройти мимо такой находки я просто не мог. На удивление, здесь не было почти ничего полезного для колониальной армии «Гранада-4», База строилась и комплектовалась исключительно под нужды флота, а своих космических кораблей колонии не имела. Конечно, кое-какое количество достаточно неплохой наземной техники на складах хранилось, но в основном пополнение потерь десантных сил федеральной армии осуществлялось из других источников, так что генералу Малютину досталось не так уж много оружия и снаряжения для его войск. Впрочем, кое-что я все-таки смог ему предложить. И генерал ухватился за эту мысль обеими руками, согласившись выделить для реализации предложенного плана любые силы и средства, доступные не только колониальной армии, но и всей промышленности «Гранада-4». Скажу честно, эту идею я выдвинул не столько из желания помочь укреплению противоорбитальной обороны планеты, сколько из сугубо шкурных интересов. Моя интуиция продолжала завоевать на разные голоса, требуя немедленно делать ноги из системы «Гранады», Но загрузка трофейного корабля еще только началась, а наш собственный транспортник пока играл роль посадочного челнока, принимая на орбиту боеприпасы для эсминца и легкого крейсера. Их еще предстояло перегрузить на боевые корабли, что тоже требовало какого-то времени. Я понимал, что, скорее всего, мы уже опоздали. Ну или неизбежно опоздаем, потратив на погрузку еще несколько часов. Поэтому хоть что-то предпринять на случай весьма вероятных осложнений я был просто обязан и федеральные арсеналы мне такую возможность предоставили. Решение не выглядело идеальным, но оно давало хоть какие-то шансы. На складах обнаружился очень приличный запас торпед второго послевоенного поколения. Похоже, какой-то из заводов в центральных мирах Федерации успел выпустить достаточно много этих боеприпасов или смог довольно долго поддерживать качество продукции на вполне приличном уровне даже после завершения активной фазы вторжения. Иногда подобное случалось. И, похоже, сейчас мы имели дело как раз с последствиями такого прецедента. Короче говоря, торпед хватало. Мы столько увести не могли, а генералу Малютину они были просто не нужны. но ну, по крайней мере, без нашей помощи он бы их использовать точно не смог. Если бы у меня было хоть какое-то время, я бы попробовал собрать на основе торпед и тяжелых корабельных ракет некое подобие наших сюрикенов. Конечно, результат получился бы намного хуже, но в сочетании с другими средствами противоорбитальной обороны это могло дать некоторый эффект. Вот только рассчитывать, что Рой любезно предоставит мне время на эти эксперименты, было бы глупо. Поэтому я решил пойти по самому простому, но довольно расточительному пути. Благодаря весьма результативной охоте, проведенной Призраком и Капитаном Коневым в системе Леганды, у нас имелось в запасе почти три десятка модернизированных и перепрошитых трофейных разведзондов. В правильном сочетании с торпедами второго поколения они могли превратиться в импровизированные орбитальные мины. При этом их даже не требовалось соединять вместе. Достаточно было просто вывести их на орбиту и разместить в непосредственной близости друг от друга, чтобы маскировочное поле зонда прикрывало не проявляющей никакой активности торпеды. В теории, при вхождении корабля противника в радиус поражения такой мины торпеды должны были активироваться и нанести удар А разведзонд при этом отвечал за подсветку целей, снабжение систем наведения торпед необходимыми данными и постановку помех ракетам-перехватчикам. На практике такую схему никто раньше не применял, но на испытания у нас просто не было времени. Так что, как это будет работать, мог показать только бой. Понятно, что по дальности действия такие мины уступали сюрикенам. Однако и условия их применения несколько отличались. Поэтому некий шанс, что все сработает как надо, все-таки имелся. Впрочем, я все еще надеялся, что испытывать эту систему в бою мне не придется. На орбиту торпеды доставил транспорт, восьмой форпост. А трофейный корабль все это время стоял под погрузкой в столичном космодроме колонии. Трюмы у него оказались не менее вместительными, чем у Харгейса, так что этот процесс обещал быть не быстрым Похоже, интуиция работала не только у меня. Так Гарх тоже ощутимо нервничал. Впрочем, возможно, ему просто передалось мое напряжение. Лягуры видели лихорадочную активность, которую я развернул на высоких орбитах гранады 4 и делали для себя не слишком утешительные выводы. Для небольшого отряда кораблей нет ничего хуже, чем выход из гипер-более сильной эскадры противника, когда они сами находятся в зоне гравитационного ограничения звезды, да еще и привязаны к планете необходимостью ждать окончания погрузки и взлета медлительных и неповоротливых транспортников. К восьмому форпосту последняя, правда, не относилась. Но трофейный корабль был именно той гирей на ногах, которая не давала нам быстро разгоняться для ухода в прыжок. Когда погрузка уже подходила к концу, на поле космодрома вышла рота тяжелых шагающих танков. В основном это были машины третьего поколения, если не считать двух «Саламандр», только что снятых с консервации и выведенных из арсеналов федерации. Я не собирался брать с собой бронетехнику, считая, что она больше пригодится защитникам «Гранада-4», Но генерал Малютин внес в мои планы неожиданные коррективы. «Капитан-лейтенант!» Остановил меня командующий колониальной армией, когда я уже собирался в очередной раз подняться на борт трофейного корабля. «Возможно, моя просьба не вполне своевременна, но для меня и моих людей это важно. Слушаю вас, господин мэр. не я, ни мои подчиненные не хотели бы остаться в стороне от того дела, которое начато мэром бригана 3 Анны Койц. Я, к сожалению, не знаком с ней лично» но прошу передать ей мое восхищение ее решительностью и желанием оказать помощь другим колониям внешнего рукава. Вы сами хорошо понимаете, что мы не можем выделить много сил для участия в ваших операциях. Тем не менее, я бы хотел, чтобы с вами отправилась одно из лучших подразделений нашей армии. Танковая рота капитана Шатаева готова немедленно перейти в ваше подчинение и приступить к погрузке на корабль. Чтобы отдать капитану приказ, мне нужно только ваше согласие. Отказываться было откровенно глупо. Пришлось пожертвовать частью боеприпасов, за которыми, впрочем, я еще надеялся вернуться. Да и пользы от предложения генерала Малютина могло оказаться немало. Не столько военной, сколько политической. Впрочем, до возможности эту пользу извлечь еще нужно было дожить. А с ума интуиция настойчиво пыталась вбить мне в голову простую мысль, что с этим у меня вот прямо сейчас могут возникнуть очень большие сложности». Главный корабельный вычислитель легкого крейсера проекта «Намаг» получил новый приказ координатора через сеть ретрансляторов дальней гиперсвязи. Предыдущая задача осталась в силе, но ее выполнение откладывалось. Теперь главным приоритетом эскадра, возглавляемой «Намагом», стало уничтожение кораблей, людей и лягуров в системе гранады. Само название «Намаг» ничего для искусственного интеллекта не значило. Его дали этому типу кораблей «Лягуры» и оно стало просто бессмысленной приставкой к цифровому индексу, присвоенному кораблю в момент закладки на восстановленной верфи этой биологической расы. Прилагавшийся к приказу информационный пакет содержал данные об известных на данный момент тактико-технических характеристиках кораблей противника. Они оказались нестандартными и сильно отклонялись от параметров целей, с которыми вычислителю на мага уже приходилось иметь дело. По качеству сканеров, маскировочных полей и средств РЭП легкие крейсеры мини Легуров не уступали лучшим кораблям его эскадры, что само по себе было необычно. Даже в центральных мирах людей технологии такого уровня встречались крайне редко. Еще неприятнее дело обстояло с характеристиками корвета и малого внутрисистемного разведчика. Здесь имел место фактор высокой неопределенности. Точных данных о возможностях разведчика информационный пакет не содержал. Вместо них приводились лишь оценочные значения, но, судя по ним, этот внутрисистемный корабль представлял серьезную опасность, несмотря на небольшие размеры и ничтожную огневую мощь. Его предписывалось по возможности захватить с минимальными повреждениями, что сильно повышало сложность задачи. С «Корветом» все выглядело проще. Очень хорошие сканеры и маскировка. Ненормально мощный для такого корабля силовой щит, но относительно слабые двигатели – весьма посредственная броня и маломощные плазменные пушки. Необычный корабль, однако в целом не слишком опасный. Расчеты, проведенные вычислителем намага показывали, что, несмотря на все отклонения от стандарта, по общим боевым возможностям отряд кораблей противника в несколько раз уступал его эскадре, причем даже если присвоить максимально возможные значения всем неизвестным характеристикам «Корвета» и «Малого разведчика». До системы гранады оставалось три стандартных прыжка, и искусственный интеллект отдал приказ о начале очередного разгона. Четыре легких крейсера, 6 эсминцев, семь корветов и два корабля поддержки синхронно включили двигатели и, сохраняя идеальный строй, приступили к набору скорости. Закончить погрузку мы успели, а вот покинуть систему уже нет. Я даже не успел отдать транспортным кораблям приказ на взлет. То, о чем меня в один голос предупреждали интуиция и здравый смысл, все-таки произошло. «Зонда фиксирует выход из гиперэскадры противника за орбитой Гранады-6», — доложил призрак. 19 вымпелов. Из них шесть построены на восстановленных роем верфях. Главная ударная сила — 4 легких рейсера, два манула, бывший наш мечник и намаг Лягуров». Еще есть корабли новой постройки Тонланский эсминец с корабей и три корвета Остальные стандартные корабли Роя первого и второго поколения Я так понимаю, шансов прорваться у нас нет? Никаких Даже если оставить трофейный транспортник на Гранаде-4 Отвлечь их ложным прорывом фантомов не получится? Их сканеры мы сможем обмануть только на больших И, возможно, на средних дистанциях Это совсем не те корабли, с которыми мы имели дело в системе Леганды Сразу отмел мою идею призрак. «Противник отправит вперед корветы и быстро распознает ложные цели». От диалога с искусственным интеллектом меня отвлек вызов с крейсера «Полут». «Батрич, противник начал разгон в сторону гранады 4 Доложил так Гарх. «Каковы наши действия? Жду вашего приказа». «Переведите корабли на низкие орбиты, практически к границе атмосферы. На первом этапе боя вас прикроет минное заграждение из торпеды трофейных зондов». И поддержит системы противоорбитальной обороны планеты. Выполняю. Батрич, может быть, есть смысл задействовать ваши фантомы? Если противник обнаружит у планеты сильную эскадру с тяжелыми крейсерами, он, возможно, воздержится от атаки. Предложение Легура выглядело вполне осмысленным, но только на первый взгляд. Я понимал, что даже если нам удастся вывести противника в заблуждение, это даст нам лишь небольшую отсрочку. «Враг может пожертвовать одним-двумя корветами и провести разведку боем, который почти наверняка выявит наш обман. А даже если нет, ситуация все равно станет для нас безвыходной. Мы окажемся в ловушке и станем вкусной приманкой. Поняв, что мы никуда не денемся, Рой просто подтянет в систему дополнительные силы, и тогда ни наши корабли, ни Гранату-4 уже ничто не спасет». «Не сейчас, так, Гарх!» Я отрицательно качнул головой. «Мы не должны избегать боя». «В нем наш единственный шанс. Если враг решит ограничиться блокадой и вызовет помощь, мы потеряем последнюю возможность вырваться из системы гранады». Скаут опустился на поле космодрома в десятки шагов от меня. Генерал Малютин уже умчался в свой штаб, на ходу отдавая приказы о приведении сил противорбитальной обороны в полную боевую готовность. Я поднялся на борт и сбросил в новом углове колонии информационный пакет с кодами доступа. Нам требовалось создать единую схему управления огнем для эффективной поддержки моих кораблей системами противорбитальной обороны планеты. Рой явно был уверен в своих силах и настроен весьма решительно. Причем следовало признать, что он имел на это все основания. Тем не менее, без разведки бросаться в бой противник не стал». Почти сразу от его боевого ордера отделился отряд из эсминца и двух корветов, быстро обогнавший основные силы из кадры и устремившийся к планете. Враг отправил для прощупывания нашей обороны корабли новой постройки, что было весьма логично. Они обладали отличными динамическими характеристиками и, что еще более важно для разведки, очень мощными сканерами. В том, насколько это опасный противник, мы убедились очень быстро». Один из наших разведзондов, не успевший вовремя уйти из опасной зоны, был обнаружен стремительно приближающимся противником и без малейшей паузы атакован ближайшим к нему корветом. При этом корабль «Роя» стрелял очень аккуратно и только из пушек ближней обороны, пытаясь обездвижить, но не уничтожить зонд. Вот только в отличие от исходных изделий «Роя», в трофейных зондах был прошит алгоритм самоликвидации, так что вместо ценной добычи врагу достались лишь оплавленные фрагменты. Тем не менее, для меня прозвучал очень нехороший звоночек, в очередной раз подтвердивший, что враг всерьез заинтересовался гибридными технологиями и пытается заполучить образцы техники, изготовленные с их применением. Я понятия не имел, насколько Рой в состоянии понять научные принципы, лежащие в их основе. Но, судя по всему, некоторые решение он мог как минимум скопировать, иначе вся эта охота не имела бы никакого смысла. Допускать разведывательный отряд противника на высокие орбиты гранады 4 было опасно. Я стремился как можно дольше сохранить в тайне ждущие в засаде торпеды, а сканеры Скоробея и Корветов имели некоторые шанс их обнаружить, даже несмотря на их полную пассивность и прикрытие маскировочными полями разведзондов. «Отряду выдвинуться навстречу противнику!» — отдал я приказ, когда тянуть с этим дальше было уже невозможно. Крейсер «Полут» и эсминец «Равга» Покинули низкие орбиты и начали разгон в сторону приближающегося врага. Корвет Игната держался чуть позади. С его пушками в предстоящей стычке делать было нечего. «Призрак, удвой наше количество!» «Сделано!» — доложил искусственный интеллект, и каждый из наших кораблей обзавелся своей точной оптоэлектронной копией. Я все еще не хотел раскрывать перед Роем карты. Все противники, убедившиеся на собственном горьком опыте, что мы в состоянии создавать целую эскадру фантомов, Уже покинули этот мир, так и не успев никому рассказать об увиденном. А начинающийся бой обещал стать очень непростым. И выкладывать на стол припрятанный в рукаве козырь следовало только тогда, когда для этого настанет наиболее подходящий момент. Лобовое столкновение с нашими кораблями в задачу разведывательного отряда «Роя» не входило, и враг попытался уклониться от боя, рассыпав строй. Эсминец и оба корвета попытались обойти нас с разных сторон, и поодиночке прорваться к планете. Допускать этого я, естественно, не собирался. Крейсеру по я приказал перехватить сменить Роя, а Равга перекрыл вектор движения к планете одному из корветов. За вторым погнался корабль Гната в сопровождении скаута и оптоэлектронного фантома легкого крейсера. Идти в торпедную атаку на наш крейсер и эсминец Роя не решился. Созданные скаутом фантомы вносили в видимую противникам картину боя дополнительную неопределенность. Чуть позади полуда держался призрачный эсминец Равга, а копия тортуги 16 и настоящий Равга пытались перекрыть путь одному из корветов. В общем, расклад для кораблей Роя выглядел не слишком перспективным. Посылать свои корабли на убой враг не стал. Все-таки это были очень ценные вымпелы, и просто так жертвовать ими Рой был не готов. Противник изменил курс, уклоняясь от прямого столкновения, но возвращаться к основным силам передовой отряд не стал. Легкие корабли Роя продолжали маневрировать, пытаясь вытянуть нас как можно дальше от планеты или хотя бы удержать наши корабли на месте. Расчет противника был вполне понятен и предельно рационален. Если люди или гуры не хотят пускать разведчиков к планете, значит их нужно заставить принять бой не на низких орбитах, а в открытом космосе. Ну или заставить все-таки отступить и подпустить передовой отряд ближе к «Гранаде-4». Мне опять предлагалось сделать выбор из двух откровенно плохих вариантов. Впрочем, выбора практически и не было. Принимать бой с четырьмя крейсерами «Роя» вдали от планеты казалось мне изощренным вариантом суицида. Нам в любом случае пришлось бы отходить на низкие орбиты, вопрос только в какой момент. Я по-прежнему опасался за стойкость лигуров в бою, но пока претензий к ним у меня не было. Правда, и ситуации, в которых наши земноводные союзники могли проявить слабость, тоже пока не возникало. Сейчас мы с ними находились в одной лодке, и деваться им было некуда. Даже решение удрать прямо сейчас корабли «Роя» просто не дали бы им разогнаться и уйти в гипер. «Так, Гарх, начиная медленный отход!» Принял я решение, сопоставив скорость приближения к нам главных сил эскадры «Роя» с расстоянием, на которое мы успеем отойти от «Гранада-4». На высокие орбиты мы должны выйти к моменту, когда крейсера Роя догонят свой передовой отряд. Разведчиков противника продолжаем блокировать и не пускать к планете. Принято. Чуть замявшись, ответил Лигур. Батрич, как вы оцениваете наши шансы? Вычислитель моего корабля предсказывает наше поражение с вероятностью более 90%. Это практически приговор. Небольшой шанс спастись, укрывшись на планете, есть только у вашего скаута. «Корвет от Артуга-16 и, может быть, эсминца Равга. Мой крейсер совершить посадку не сможет». Вот только пораженческих настроений в самом начале боя мне и не хватало. Впрочем, никаких признаков того, что так Гарх впал в панику, я не видел. Лягур просто констатировал факт и хотел узнать, что я собираюсь делать сложившейся ситуации. «Ваш вычислитель — жуткое барахло!» Нетерпящим возражений тоном заявил я. «Ему не прогнозы строить нужно!» а перетоком жидкости в корабельных гальонах управлять. Сейчас действует столько непредсказуемых факторов, что нормальный сценарный анализ просто невозможен. Продолжайте выполнять полученный приказ, так, Гарх. Ни один из наших кораблей не станет прятаться на планете, бросив вас на орбите. Мы либо покинем систему все вместе, либо ее не покинет никто. Понял вас, Батрич. Я лишь хотел сообщить о наличии шанса для вас и ваших подчиненных на случай развития событий по наихудшему сценарию. «Шанс небольшой, но он есть». «А ваша собственная судьба вас, значит, не интересует?» «Я здесь по воле адепта среднего круга и обязан ей следовать. Остальное вторично. Вы, мой командир, до истечения срока вашей договоренности с Тантом Гриайхом, и я буду выполнять все ваши приказы и защищать вашу жизнь». Ответ союзника меня изрядно озадачил. «Похоже, в психологии лягуров и социальном устройстве их общности я не смыслил вообще ничего». «Это ваш долг или ваш выбор? Так гарх!» Аккуратно уточнил я. «Это то, что я буду делать», — невозмутимо ответил Лигур. «Моя мотивация в данном случае не имеет никакого значения». Вопросов к Лигуре у меня меньше не стало. Вот только ситуация совершенно не располагала к дискуссиям именно отвлеченные темы. Легкий крейсер «Полут» вел огонь из орудий главного калибра, заставляя сменить Роя постоянно маневрировать, уклоняясь от его снарядов. Корабли противника не рвались сокращать дистанцию и вступать в ближний бой, но и не уходили, продолжая держать нас в напряжении. «Через четыре минуты эскадра Роя соединится с передовым отрядом», — доложил призрак. «Я проанализировал параметры сканирующего излучения кораблей противника. Оно содержит нестандартные модуляции гиперполя, но это не мешает сканерам противника демонстрировать высокую эффективность». Не могу точно сказать, удалось ли Роя уже сейчас распознать фантомы наших кораблей как ложные цели, но когда дистанция сократится, это непременно произойдет, и такие цели будут просто игнорироваться. А наши минные заграждения? С ними сложнее. Они не проявляют никакой активности, а маскировочные поля у наших зондов все же превосходят по уровню даже лучшие сканеры Роя. Тем не менее, риск есть. У противника много легких кораблей, и если они окажутся близко к местам размещения торпед, обнаружение возможно. Значит, говоришь, фантомы крупных кораблей Рой будет игнорировать? Да, сразу, как только идентифицирует их как подделки. Рекомендую сосредоточиться на массированном применении небольших ложных целей, желательно короткоживущих, таких как ракеты или торпеды. Их распознать противнику будет гораздо сложнее. Логично звучит. — кивнул я скорее даже не призраку, а своим мыслям. — Вот только фантомы кораблей мы тоже будем создавать. — Зачем? — Это очень ресурсоемкие иллюзии. На них придется потратить значительную часть ресурса генераторов ложных целей, а Рой почти сразу перестанет обращать на них внимание. — Так в этом и заключается и главная ценность. Я не удержался от хищной усмешки. — И, кстати, понадобятся они нам в изрядном количестве. Вычислитель легкого крейсера на маг вывел эскадру из прыжка прямо в системе гранады. С его силами засады можно было не опасаться, а давать противнику дополнительное время он не собирался. Координатор предупреждал, что необходимо спешить, и искусственный интеллект выполнил это указание с максимальной точностью. Корабли людей или гуров в системе присутствовали, правда их точную идентификацию провести пока не удалось, но то, что на орбите «Гранада-4» находятся легкие крейсеры и эсминец, Сканеры сообщали со всей определенностью. Корвет пока обнаружить не удалось, но это и не играло существенной роли. Конечно, теоретически это могли быть и качественные фантомы, но где тогда настоящие корабли? Вот если бы их оказалось больше трех, тогда версия с фантомами была бы более правдоподобной. А так оснований считать, что враг применяет генераторы ложных целей, искусственный интеллект не видел. Выпускать в сторону планеты разведзонды вычислитель на посчитал нецелесообразным. Наличие противника быстрого внутри системного корабля с очень мощными маскировочными полями делало их применение слишком рискованным. Рой и так лишился в последнее время слишком большого числа этих уникальных устройств. Тем не менее, следовало убедиться в том, что на высоких орбитах планеты находится именно тот противник, для уничтожения которого координатор отправил сюда его эскадру. Высланная вперед разведка лишь укрепила искусственный интеллект в уверенности, что перед ним тот самый враг. Во-первых, удалось обнаружить корвет, о котором говорилось в приказе координатора. А во-вторых, противник создал три оптоэлектронных фантома, очень высокого качества, и это хорошо согласовывалось с описанием боя в системе Леганды. Люди и лягуры выдвинулись навстречу минсу и двум корветам, направленным вычислителем на на разведку. Вступать с ними в бой передовому отряду смысла не было. Что происходит на колонизированной людьми планете, в любом случае станет ясно при приближении к ней основных сил эскадры. Искусственный интеллект отдал передовому отряду приказ попытаться оттянуть противника от гранады 4 в открытый космос. Но враг не стал преследовать разведчиков и предпочел начать медленный отход к планете. Вычислитель Намага посчитал эти действия людей и лягуров достаточно рациональными, но оказать влияние на результат боя они не могли. Искусственный интеллект бесстрастно констатировал, что пока противник не продемонстрировал ничего неожиданного, что могло бы угрожать выполнению возложенной на него координатором миссии. Однако нечто, заставившее эскадру Роя отвлечься от решения основных задач, все-таки произошло. Во множественных вспышках гиперпереходов почти у самой границы зоны гравитационного ограничения из гипера вышла эскадра противника. Сканеры кораблей Роя идентифицировали один тяжелый и пять легких крейсеров, Восемь эсминцев и 4 корвета. Эскадра принадлежала людям и состояла чуть ли не из лучших их кораблей. Имея численное превосходство, корабли людей немедленно начали разгон, намереваясь сократить дистанцию и вступить в огневой контакт. Естественно, на такую угрозу следовало быстро реагировать, причем наиболее адекватной реакцией было бы немедленное отступление. Корабли Роя изменили курс, стремясь не дать людям выйти на рубеж открытия огня. Несмотря на немедленно предпринятый маневр, главный вычислитель эскадры Роя не торопился покидать систему гранады. Он видел в происходящем труднообъяснимые противоречия и собирался выяснить их природу. Главная нестыковка заключалась в том, что такой эскадре людей просто неоткуда было здесь взяться. Главные силы их флота сейчас находились очень далеко отсюда, защищая свои центральные миры. И о том, где находятся самые сильные корабли противника, Роя имел достаточно полное представление. Конечно, координатор мог и не знать о перемещениях каких-то отдельных вымпелов и даже небольших эскадр противника внутри контролируемого людьми пространства, но добраться так быстро до внешнего рукава столь крупные силы врага не могли. Тем не менее, сканеры однозначно идентифицировали корабли людей, а судя по имеющейся информации, создать одновременно столько качественных фантомов противник возможности не имел. И все же происходящее вступало в явное противоречие с результатами всех расчетов, Так что прежде чем смириться с провалом своей миссии, искусственный интеллект предпочел рискнуть несколькими кораблями, но окончательно убедиться, что имеет дело с настоящей эскадрой противника, а не с созданными им призраками. Для решения этой задачи лучше всего подходили корветы, и главный вычислитель эскадры Роя отправил навстречу энергично разгоняющимся кораблям противника именно их. То, что с атакующим врагом что-то не так, стало ясно почти сразу, как только корветы преодолели половину расстояния до его строя. Боевой ордер людей распался на три части, пытаясь избежать сближения с высланными вперед кораблями Роя и демонстрируя попытку охватить его основные силы с разных сторон. В том, что это именно имитация, искусственный интеллект уже не сомневался. Никакого тактического смысла в таком маневре не просматривалось. Если бы корабли людей действительно являлись теми крейсерами и эсминцами, за которые пытались себя выдать, они бы не стали уклоняться от встречи с корветами и терять время на сомнительные перестроения. И все же вычислитель Роя решил до конца прояснить, с чем он имеет дело. Корветы сменили курс, разошлись в стороны и бросились в самоубийственную атаку на три отряда кораблей противника. Результат оказался еще более неожиданным, чем предполагал искусственный интеллект. Корабли людей открыли огонь по корветам, но ни одного попадания зафиксировано не было, и через несколько минут стало ясно, что вся кадра людей — оптоэлектронная иллюзия. Вычислитель Роя считал более вероятным другой вариант. Он допускал, что несколько реальных кораблей, вышедшие из гиперэскадры, все-таки есть, и именно они создают фантомы крейсеров и эсминцев. Реальность оказалась иной. Приходилось признать, что возможности врага по генерации ложных целей были сильно недооценены, или же с момента последнего сражения у людей появились новые технологии. Как бы то ни было, возникшая угроза исчезла вместе с рассеявшимися в пространстве призраками человеческих кораблей, и эскадра Роя вновь могла приступить к решению главной задачи. Людям удалось выиграть немного времени, но что это могло им дать, искусственный интеллект пока не понимал. Впрочем, накопленный роем опыт ведения боевых действий против различных представителей биологических рас однозначно показывал, что их действия и решения зачастую противоречат рациональным соображениям и даже просто элементарной логике. Они могут быть основаны на эмоциях или откровенно ошибочном восприятии обстановки. Тем не менее, существовало немало примеров, когда такие абсурдные со всех точек зрения решения Приводили к совершенно неожиданным результатам, позволяя людям, лягурам и другим расам побеждать в сражениях, казавшихся безнадежно проигранными. И особенно много таких прецедентов было отмечено в схватках с людьми. Эскадра вновь легла на курс к гранаде-4, от которой успела удалиться, пытаясь избежать огневого контакта с иллюзорными кораблями противника. Но через несколько минут сканеры зафиксировали выход из гипера новой вражеской эскадры. На этот раз у границы зоны гравитационного ограничения в обычное пространство вышли 27 кораблей-легуров. В том, что это тоже иллюзия, вычислитель Роя практически не сомневался. Собрать столь серьезный флот потомки примитивных земноводных были в состоянии только теоретически, но для этого им бы потребовалось оставить без всякой защиты значительную часть контролируемого ими пространства. Пойти на такое это осторожная раса вряд ли бы решилась». Особенно ради спасения человеческой колонии и всего двух своих кораблей. И все же полностью игнорировать новую попытку противника выиграть время искусственный интеллект не стал. Информационный пакет, полученный им от координатора вторжения, содержал сведения о том, что люди уже применяли похожую тактику в сражении в системе Леганды. Тогда противник дважды создавал фантомы кораблей, заставляя эскадру Роя на них отвлекаться и тратить впустую боеприпасы. А потом, когда вычислитель, руководившему действием эскадрой «Роя», стало ясно, что люди раз за разом вводят в бой ложные цели и реагировать на подобные провокации не следует, третьей порцией «Фантомов» оказался один настоящий корабль, который и решил исход сражения. В тот раз этот тактический прием принес людям успех, и, возможно, они решили повторить удачный опыт. Так что совсем не обращать внимания на «Фантомы» кораблей гуров было нельзя. К тому же где-то в пространстве внешнего рукава сейчас находилась значительная часть того самого отряда, который и устроил проблему эскадрероя в системе Леганды. Здесь из тех кораблей присутствовали только один корвет и, возможно, малый внутрисистемный разведчик. Где находятся и что делают вооруженный войсковой транспорт, эсминец и еще один корвет, искусственный интеллект не знал. Так что вероятность того, что именно эти вымпелы неожиданно появятся вместе с третьей волной оптоэлектронных фантомов, представлялась вычислитель Роя совсем не нулевой. Изобретать что-то новое искусственный интеллект не стал. Он несколько изменил курс основных сил, не давая новому противнику быстро сократить дистанцию, и отправил к эскадре Лигуров все те же корветы, которые уже выявили фантомную природу предыдущей эскадры людей. На этот раз противник отреагировал на приближение корветов иначе. Корабли Лигуров вообще не стали предпринимать попыток приблизиться к эскадре Роя, Они взяли курс на планету, двигаясь к ней по дуге, позволяющей какое-то время держаться подальше от летящих к ним разведчиков Роя. Надолго оттянуть идентификацию кораблей противника или их фантомов это, конечно, не могло. Правда, люди и легуры могли и не знать, насколько качественные сканеры установлены на кораблях Роя новой постройки и рассчитывать, что их обман раскроется не сразу. Через 9 минут от корветов начали поступать первые данные, Корабли Легуров один за другим переходили в разряд ложных целей. Похоже, и эта эскадра полностью состояла из оптоэлектронных призраков. Впрочем, в системе Леганды люди тоже запустили две волны фантомов, и только в третьей вместе с иллюзорными эсминцами Танланов появился настоящий корабль, вооруженный новым ракетно-торпедным оружием. Противник явно повторялся, и теперь следовало ждать появления в системе новых действующих лиц. Атака с тыла главному вычислителю Роя была совсем не нужна, и он решил позаботиться о надежном прикрытии главных сил. Наиболее вероятным искусственный интеллект считал вмешательство в сражении вооруженного войскового транспорта, эсминца и корвета людей. Самым непредсказуемым и опасным из этой троицы являлся, как ни странно, транспортный корабль. Именно он создал Рою в последние месяцы наибольшее количество проблем». Правда, каждый раз его появление происходило неожиданно и было связано с применением каких-то технических новинок, менявших привычный расклад сил. Теперь же главный вычислитель эскадры Роя знал, чего ждать и к чему готовиться. А без фактора внезапности эти три корабля вряд ли могли что-то противопоставить огневой мощи его крейсеров и эсминцев. Искусственный интеллект немного замедлил продвижение своих кораблей к планете и полностью изменил конфигурацию боевого ордера. Теперь вперед вышли все четыре легких крейсера. Во второй линии заняли позиции эсминцы, а корветы развернулись далеко позади строя, надежно контролируя заднюю полусферу на случай появления кораблей противника. На эскадру Роя дополнительно работал еще и тот фактор, что предстоящий бой должен был начаться в зоне гравитационного ограничения звезды. Неожиданно выйти из гипера близко к его кораблям противник не мог, и это еще сильнее затрудняло людям задачу. Противник отошел к планете и занял позиции на высоких орбитах, все еще продолжая поддерживать фантомы кораблей из эскадры Лигуров. Видимо, несмотря на очень хорошие сканеры и средства РЭП, люди и их союзники так и не смогли понять, что природа этих призраков уже раскрыта. Фантомы выстроились впереди настоящих кораблей людей и Лигуров. Видимо, человек, командующий обороной планеты, рассчитывал, что первый удар придется именно по ним. Планета находилась уже совсем близко. Дистанция сократилась настолько, что легкие крейсера получили возможность вступить в огневой контакт с противником, вот только расчеты показывали, что имеющиеся у людей средства РЭП сделают такой огонь неэффективным. Эскадра Роя продолжила сближение с врагом без единого выстрела, стремясь выйти на рубеж торпедной атаки и уничтожить корабли Лягуров и их союзников одним массированным залпом. Рой проявлял крайнюю осторожность, что выглядело несколько необычно в условиях подавляющего превосходства его эскадры над нашим отрядом, как в огневой мощи, так и в числе кораблей. Тем не менее, враг явно опасался какого-то подвоха и предпочитал не рисковать. «Противник принял меры для отражения внезапной атаки с тыла», — прокомментировал призрак конфигурацию боевого ордера Роя. «Он всерьез учитывает возможность появления в системе еще одного отряда наших кораблей». «Враг не знает, где сейчас Харгейс и Корсар», — согласился я с выводами призрак «и вполне закономерно не желает повторять ошибку, совершенную в системе Леганды». На это, собственно, и был расчет. «Батрич, противник в зоне досягаемости орудий главного калибра моего корабля», — доложил так Гарх. «Прошу разрешения открыть огонь и указать приоритетные цели». «Равномерное распределение огня по четырем легким крейсерам противника», — приказал я Легуру и, не обращая внимания на его удивление, продолжил, обращаясь к «Призраку». «Фантомам крейсеров имитировать стрельбу главным калибром!» Вычислитель Роя прекрасно знал, что корабли, прибывшие в систему эскадры Легуров, — оптоэлектронная иллюзия, но я очень надеялся на его уверенность в том, что я не догадываюсь о его осведомленности в этом вопросе. Во время проведения разведки враг не стал загонять свои корветы прямо в строй кораблей «Призраков», сделав вид, что не хочет подставлять их под огонь крейсеров. Но я был уверен, что они бы не отвернули, не выполнив задачу, и не убедившись, что перед ними фантомы. В общем, мы играли в старую добрую игру «Он не знает, что я знаю, что он знает». И кто кого в ней победит, пока оставалось неясным. Впрочем, это тоже был не последний слой моего плана. Основной его смысл заключался в другом. Переместившиеся к планете оптоэлектронные призраки кораблей-легуров заняли позиции, вобрав внутрь себя наши импровизированные мины составленные из разведзондов и выведенных на орбиту торпед. Врага совершенно не интересовали ложные цели, о которых он знал, что это пустышки. Они могли сколько угодно стрелять из пушек, выпускать ракеты и торпеды и всячески изображать бурную деятельность, но отвлекаться на них не было никакой необходимости. По крайней мере, до последнего момента все было именно так. Вот только теперь внутри иллюзорных кораблей появилась очень злая и вполне материальная начинка — 30 секунд до входа лёгких крейсеров противника в зону досягаемости орбитальных мин», — доложил призрак. «Пуск торпед по готовности?» «Нет. Ждём эсминцы. Второго шанса у нас не будет, так что накрывать нужно всех одним залпом». «Всех не уничтожим», — возразил призрак. «Просто торпед не хватит. Это слишком серьёзные цели». «Значит, бей по двигательным установкам. Сможешь навести торпеды на уязвимые точки?» «Сделаю всё возможное». Крейсера в зоне досягаемости. Вероятность обнаружения мин в течение ближайшей минуты 10%. Двух минут 40%. Ждем. Принято. Бат Рич, противник открыл огонь по нашим кораблям. Доложил так Гарх. У Полуда ресурс счета 80%. Равга пока попаданий не имеет, но долго мы против четырех крейсеров не устоим. Продолжать огонь. Низкие орбиты не покидать. Принято, Бат. Выполняем. «Командир, эсминцы Роя будут в зоне поражения торпед через 20 секунд!» В голосе призрака звучало напряжение. «Возможно, головной крейсер противника успеет выпустить торпеды по полуду. Это возможно предотвратить, если начать торпедную атаку прямо сейчас!» «Ждем!» Нельзя сказать, что это решение далось мне легко, но принял я его практически мгновенно. В конце концов, не зря же мы столько возились с ремонтом и модернизацией кораблей «Лигуров». Пусть теперь союзники покажут себя в деле. Не все же им в тепличных условиях воевать? «Эсминцы в зоне досягаемости!» Слова призрака прозвучали в тишине кабины скаута неожиданно громко. «Залп!» На высоких орбитах гранаты-4 ждали в засаде 28 трофейных разведзондов. Каждый из них прикрывал своим маскировочным полем под пять висевших рядом торпед... А сверху каждая из этих конструкций еще и прикрывалась бесплотной оболочкой призрачного корабля лягуров. При бешеной плотности помех, создаваемых обеими сторонами, засечь неподвижной и не проявляющей никакой активности мины было весьма непросто. Но все же нам очень повезло, что десятипроцентный шанс их преждевременного обнаружения так и не сработал. 140 торпед — это реально много. Фактически это одновременный залп 14 очень неплохих эсминцев. В среднем на каждый из кораблей противника пришлось по 14 торпед, но, естественно, распределены они были неравномерно. Новейшим кораблям «Роя» досталось гораздо больше смертельных подарков, чем стандартным эсминцам и крейсерам. Плохо было только то, что торпеды относились ко второму послевоенному поколению. Других федеральных арсеналах «Гранада-4» не нашлось, так что пришлось работать с тем, что нам досталось, и теперь оставалось надеяться только на качественную подсветку целей, и на помощь средств рэп-скаута и трофейных разведзондов. Люди и лягуры продолжали разыгрывать свой бессмысленный спектакль, тратя ресурсы на поддержание бесполезных фантомов. Видимо, у них были на этот счет какие-то свои соображения, и они не хотели снимать иллюзию, пока из гипера не выйдут эсминец и вооруженный войсковой транспорт, скрывающийся где-то за пределами системы эти детали уже мало интересовали главный вычислитель из кадры роя два три корабля людей даже если бы они появились прямо сейчас уже просто не успели бы ничего изменить бой приближался к развязке легкий крейсер Легуров получил несколько попаданий и буквально через минуту должен был оказаться в радиусе действия торпед крейсера на маг а потом и других кораблей из кадры выдержать такую атаку он однозначно не мог все перевернулось буквально за несколько секунд Призрачные эсминцы и крейсера «Лягуров» неожиданно совершили одновременный торпедный залп. В первые секунды искусственный интеллект никак на это не реагировал, оставаясь в полной уверенности, что эти торпеды такие же фантомы, как и сами корабли. Понимание того, что это совсем не иллюзия, пришло чуть позже, но часть драгоценного времени, в течение которого под торпедом можно было вести огонь, оказалась бездарно потеряна. Одновременно с появившимися из пустоты торпедами сканеры кораблей «Роя» зафиксировали массовый старт противорбитальных ракет с поверхности планеты. Для этого оружия дистанция была далеко не оптимальной, но, видимо, люди решили создать из эскадре противника максимум проблем даже ценой повышенного расхода ценных боеприпасов. Вычислитель «Роя» обработал поступающие со сканеров данные и оценил качество ракет и торпед, приближающихся к его кораблям, как довольно посредственное. Если бы не поддержка со стороны мощных сканеров и средств рэп-кораблей и разведзондов людей и лигуров, его эскадра смогла бы отбиться от такой атаки с минимальными потерями. Однако, с учетом всех обстоятельств, ситуация выглядела угрожающей. О продолжении атаки речи уже не шло. на макс с предельной дистанции выпустил 12 торпед по легкому крейсеру лигуров и немедленно приступил к торможению и смене курса. Стремясь как можно быстрее покинуть зону досягаемости Хотя бы стартовавших с планеты ракет От торпед его корабли уйти уже не успевали Но шанс спасти эскадру еще был Два легких крейсера и эсминец Построенные на восстановленных верфях Времен вторжения Могли создать очень плотную завесу заградительного огня Прорваться через которую Далеко не самым продвинутым торпедом Будет непросто Главный вычислитель эскадры Роя Все еще рассчитывал выполнить поставленную задачу Но вероятность успеха миссии теперь оценивалась им совсем не так оптимистично, как сразу после выхода из гиперу в системе гранады. Враг оказался значительно опасней и изворотливее, чем можно было ожидать. Выводы, сделанные координатором из опыта сражений 70-летней давности, получили еще одно наглядное подтверждение. Боевые столкновения с непредсказуемыми и зачастую иррациональными живыми существами всегда несли в себе повышенные риски, и особенно ярко это проявлялось в сражениях с людьми. Торпеды второго поколения, еще относительно недавно казавшиеся мне чуть ли не чудом техники, сейчас справлялись со своей задачей с большим трудом и только благодаря поддержке сканеров скаута и разведзондов. Сразу после срабатывания наших импровизированных мин «Призрак» перестал поддерживать «Фантомы» гуров и вся призрачная эскадра мгновенно растаяла в пустоте. Освободившиеся ресурсы генераторов ложных целей немедленно были брошены на создание целой тучи в оптоэлектронных копий торпед, летящих к кораблям Роя. На какое-то время это даже помогло и снизил эффективность средств противоторпедной обороны противника. Но по мере сокращения дистанции, сканеры новейших эсминцев и крейсеров Роя все увереннее отсеивали фантомы и подсвечивали настоящие цели своим ракетам-перехватчикам, и плазменным орудием ближней обороны. К сожалению, эскадра «Роя» могла позволить себе полностью сосредоточить огонь на наших торпедах. Противорбитальные ракеты, выпущенные с поверхности планеты, выполнили свою задачу, заставив врага прекратить атаку, но отступив, корабли противника вышли из зоны их досягаемости и до цели ракеты достать уже не могли. 30 процентов торпед потеряно», — доложил призрак. «Противодействие средств «Рэп-Роя» нарастает». Следя за нашей торпедной атакой, я старался не упускать из виду и маленькую войну, которую вел легкий крейсер «Полут». К нему пытались прорваться 12 торпед, выпущенных флагманом эскадры «Роя». Правда, на защиту корабля «Легуров» сейчас работали не только его собственные системы ближней обороны. Корветы Игната и эсминец тоже вели заградительный огонь, так что «Полут» имел неплохие шансы избежать попаданий. Вот только торпеды противник применил тоже непростые». Похоже, в основе их конструкции лежали технологии Танланов времен пика развития этой расы, так что сбить их оказалось весьма непростой задачей. «Тридцать секунд до контакта торпед с целями!» Доклад призрака вернул меня к основному театру боевых действий. «Потери шестьдесят шесть процентов!» Корабли-роэзближались друг с другом, стремясь увеличить плотность заградительного огня. Из третьей линии на помощь эсминцам и крейсерам выдвигались корветы, три из которых были построены на верфях биологических раз Их пушки действительно могли бы изменить ситуацию, вот только, похоже, принять участие в бою они не успевали. Стремление Роя прикрыть свои корабли от внезапного удара с тыла заставило его расположить корветы довольно далеко позади эсминцев и крейсеров, и теперь им элементарно не хватало времени, чтобы вернуться к главным силам из кадры 10 секунд. Три четверти торпед сбиты». Скорость, с которой с экрана исчезали отметки наших торпед, выглядела пугающей, но их оставалось все еще немало, и исход боя должен был решиться в эти оставшиеся до удара секунды. — Есть попадание! Отметки торпед слились с целями и вспухли плазменными шарами взрывов. Естественно, до цели они добрались не одновременно, но строй кораблей Роя заметно уплотнился, и разница во времени между попаданиями оказалась очень небольшой. Мгновенно определить эффективность нашего удара оказалось не под силу даже сканером скаута. Один легкий крейсер и три эсминца противника взорвались сразу после получения попаданий, но отметки остальных кораблей Роя с экрана не исчезли, и их состояние оставалось неясным. Я перевел взгляд на экран, отображавший ситуацию с крейсером Лягуров. По при содействии эсминца и Корвета, удалось сбить 10 летящих в него торпед, но двум все же удалось прорваться. Удары пришлись на носовую и центральную части корпуса. В ходе боя легкий крейсер уже получил несколько попаданий, и ослабленное защитное поле вряд ли справилось бы с мощными взрывами боевых частей торпед, но так Гарх показал, что не зря занимает пост командира боевого корабля. Новые возможности крейсера, полученные в результате модернизации, он, похоже, изучил во всех деталях и подробностях. Непосредственно перед попаданиями так Гарх резким импульсом двигателей развернул свой корабль вокруг продольной оси, подставив под удар торпед неповрежденные сегменты динамического силового щита, ранее развернутые в сторону планеты. Вряд ли защитное поле полностью погасило энергию взрывов, но крейсер, скорее всего, получил лишь легкие повреждения. Я вновь переключил внимание на корабли Роя. Интенсивность работы средств рэп-противника снизилась почти в четыре раза. Естественно, это был косвенный признак, но по нему можно было хоть как-то судить о полученных кораблями противника повреждениях. Впрочем, сканером скаута и разведзондов вскоре удалось пробиться через всплески вторичных излучений, порожденных взрывами, и последствия нашего торпедного удара стали ясны. Эскадра Роя понесла серьезные потери, но о ее уничтожении или разгроме говорить не приходилось. Погибли один из легких крейсеров проекта «Манул» и три эсминца, включает Тонланский с корабей. Корветы противника вообще под удар не попали, но остальные корабли получили повреждения разной степени тяжести. Уцелевшие крейсера и эсминцы Роя лишь частично потеряли боеспособность и все еще представляли собой грозную силу. О том, чтобы уничтожить их в открытом бою, даже думать не стоило. Вот только вся их огневая мощь теперь мало что значила. Похоже, решение нацелить торпеды на двигательные установки кораблей врага оказалось единственно верным. Один из крейсеров и два эсминца полностью лишились хода, а двигатели остальных вымпелов противника не могли выдавать больше четверти номинальной мощности. Избежали повреждений только корветы, однако они в этом бою решающей роли сыграть не могли. Естественно, через какое-то время враг обязательно исправил бы часть повреждений, но здесь и сейчас для нас сложилась ситуация не воспользоваться который было бы верхом глупости. «Так, Гарх, доложите о полученных повреждениях!» — приказал я, переключившись на канал связи с боевой рубкой крейсера «Полут». «Два сегмента силового щита нуждаются в ремонте», — четко ответил Лигур, чуть ли не светящийся от удовольствия. «Необходима полная замена выгоревших эмиттеров. Потеряно 15% плазменных орудий ближней обороны. Имеет место незначительной деформации бронеплит без потери целостности корпуса». Крейсер готов продолжать бой. «Транспортным кораблям взлет!» — отдал я приказ на общем командном канале. Помешать взлету транспортников Рой не мог при всем желании. На высоких орбитах его корветы со всем почтением встретили бы противоорбитальные ракеты генерала Малютина, да и корабли Легуров для такого дела не пожалели бы торпед плазмы. Отправлять перехватывать транспорты два полуживых крейсера и единственный сохранивший ход эсминец не имело никакого смысла. Не факт, что они вообще успели бы добраться до рубежа открытия огня, но даже если бы успели, там бы их уже ждали почти не пострадавшие в бою эсминец и легкий крейсер Лягуров. Для кораблей врага, начисто лишенных силовых щитов и возможности активно маневрировать, такая встреча ничего хорошего не предвещала. Пока корабли Руэя держались вместе, они еще могли рассчитывать отбиться от нашей атаки, но стоило им разорвать строй и все их преимущество в огневой мощи сошло бы на нет. «Противник ведет активный обмен сообщениями по дальней гиперсвязи», сообщил призрак. Похоже, искусственный интеллект, руководивший действием эскадры Роя, не мог самостоятельно принять решение и запрашивал инструкции у вышестоящего в иерархии вычислителя. Ну или просто докладывал ему о провале операции. Как бы то ни было, противник пока ничего не предпринимал. Он потерял немало кораблей и еще больше его вымпелов превратилось в еле ползающий металлолом, требующий очень вдумчивого ремонта. Увы, сил для завершения разгрома вражеской эскадры у нас было явно недостаточно. Мы и так еле вырвались из практически захлопнувшейся ловушки. На панели связи начала пульсировать пиктограмма входящего вызова. Со мной желал пообщаться генерал Малютин. «Хочу пожелать вам удачи, капитан-лейтенант», улыбнулся новый глава гранаты-4 и слегка поморщился. Длинный шрам на скуле, похоже, все еще доставлял генералу беспокойство, хотя и выглядел уже гораздо лучше. — Надеюсь, нам не придется ждать вашего возвращения слишком долго. — Это зависит не только от нас, господин генерал. Не стал я связывать себя конкретными сроками. Но мы ведь не для того прилетели сюда и бодались здесь роем, чтобы потом просто вернуться на бригану-3 и забыть о вашем существовании. Федерация показала свое истинное отношение к окраинным колониям, так что теперь нам остается надеяться только на себя. Вот только поодиночке нам от трое не отбиться. Так что в выживании вашей колонии у бриганы три есть самый прямой интерес». «Думаю, это взаимно, капитан-лейтенант. Постарайтесь выжить и вернуться, а мы приложим все усилия, чтобы вас дождаться». «Батрич, транспортные корабли вышли на орбиту», — доложил такгарх «Жду ваших указаний». Отряду начать разгон к границе зоны гравитационного ограничения. Любые попытки корветов противника приблизиться к транспортам немедленно пресекать огнем. — Вряд ли Рой решится атаковать, — усмехнулся все еще остававшийся на связи Малютин. — Мне кажется, на сегодня он уже получил вполне достаточную порцию занимательных приключений. Генерал оказался прав. Все то время, пока мы набирали скорость, необходимую для ухода в гипер, Корабли противника так и оставались там, где их настиг удар наших торпед. Скаут вернулся в ангар Тартуги-16, и Игнат поприветствовал меня на борту своего корвета. Я уже собрался было покинуть кабину и отправиться в боевую рубку, когда меня остановил негромкий голос призрака. «Командир, мои поздравления. Эвристический алгоритм проекта выживания расы» открыл вам доступ к объектам уровня b 1